на серийном. Надо сказать, что конструкторское бюро Политгарпова основательно поработало над созданием самолета-истребителя. И-15 был модифицирован в И-15БИС, затем выпустили еще одну модификацию И-153. В декабре 1933 года поступил на летное испытание новый истребитель, свободно несущий моноплан с двумя пулеметами. Сначала имевшись скорость 360 км в час, а в последующей серии — 455 км в час. Шасси истребителя убирались с помощью пневматического привода. Семейство этих самолетов-истребителей в середине 30-х годов являлось вполне современным, и они прекрасно оправдали себя в боях с японскими захватчиками на Хасане и Халкинголе в Китае и в небе Испании. Эти самолеты сражались в начале Великой Отечественной войны, но по своим летно-тактическим характеристикам оказались, к сожалению, значительно слабее вражеского мистер Шмидта. Новейшие советские истребители не успели полностью сменить своих устаревших предшественников. Однако, повторяю, для середины 30-х годов наши истребители были лучшими в мире. Так, советский И-16 имел скорость 455 км в час и набирал высоту в 5000 метров за 6,2 минуты. Французский истребитель тех лет Девуантин 510К имел показатели, соответственно, 390 км в час и 7,6 минуты. Американский Боинг Р-26А 372 км в час и 10 минут. Немецкий МЕ-109Б-1 405 км в час и 6,8 минуты. Отрадно было осознавать, что наша страна сумела создать первоклассную авиационную технику. И все это один из итогов первой пятилетки. А сколько мировых рекордов было завоевано советскими летчиками в годы первой пятилетки? На весь мир уже были известны имена таких авиаторов, как Анисимов, Чкалов, Степанчонок, Громов, Кокенаки и другие. И... Они смело штурмовали мировые рекорды дальности, скорости, высоты, грузоподъёмности. Этот штурм наши лётчики вели смело, грамотно, уверенно. На жепоте вокруг рекордсменов и кандидатов в рекордсмены зачастую поднимался ажиотаж, создавалась нездоровая обстановка, а сами претенденты на рекорд порой шли, мягко говоря, на форсификацию. Вот один из типичных примеров. Французский летчик Колизо слыл известным рекордсменом по высотным полетам. В 1924 и 1926 годах французский аэроклуб и Международная авиационная федерация утвердили два его мировых высотных рекорда. На самолете Гурдул-Изер он поднялся на 12066 метров, а на машине Балерио Спад-61 покорил рубеж в 12442 метра. Жорж де Прикордом не давало покоя Колизо. В августе 1927 года он заявил о своём новом полёте. Старт состоялся 29 августа 1927 года на самолёте Blériot SPAD 61 с аэродрома Бюкке. Финиш состоялся почти через 4 часа на аэродроме Бурже. Приземление произошло неудачно, поломалось шасси и крыло. Колизо тем не менее торжествовал. Барограмма контрольного и запломбированного барографа показывала предельную высоту – 13 тысяч метров. Корреспонденты накинулись на летчика, выуживая из него материал для сенсации. А Колизоне жалел красок для изображения трудностей полета при адском холоде в 60 градусов и кислородном голодании на высоте в 13 километров. Сенсации удалось бы, если бы не одно обстоятельство. Механик, который готовил самолёта к вылету, сомневался в добропорядочности лётчика и тайно установил на самолёт ещё один барометр. Предельная высота на нём была зарегистрирована всего лишь в 4000 м. Обман был раскрыт. Припёртых к стенке портификатор кализо сознался, что он на ленте запломбированного барометра заранее вычертил программу симпатическими чернилами, а во время полёта лишь спрыснул её соответствующей проявляющей жидкостью. Советские лётчики смело отверженно штурмовали голубые просторы воздушного океана. В те годы они вписали в таблицу мировых рекордов немало достижений. Было бы неправильно думать, что наши авиаторы боролись за рекорды ради рекордов. Тут, конечно, дело значительно глубже по своему смыслу.